Итак, романтизм – это главное художественное достижение литературного движения 10-х годов XIX века. Произошёл разрыв, это основное, между идеалами и действительностью. Это и породило идеологические различия романтиков и в какой-то степени объясняет, Деление этого направления на прогрессивный и регрессивный, соответственно, революционный и реакционный. Это разграничение не следует понимать несколько в однотипном тоне, а именно в особом смысле. Объясняем. Прогрессивность или регрессивность того или иного романтического течения не сводится к его политической направленности, характеризует его идейный мир в целом и отражается на его художественном значении. Например, романтизм кукольника был регрессивным. Наоборот. Прогрессивность декабристского романтизма проявлялась не только в его гражданственности, но в его художественных особенностях. При таком подходе данная терминология будет свободна от упрека в ее инородности художественной литературы. Было бы неправильно, всю сложность романтизма сводить к этим двум течениям. Каждая из них, это была страница 64-я, сейчас 65-я, каждая из них имела свои оттенки, по-своему отвечала прогрессивным задачам развития литературы и в жизни, или по-своему же выражала регрессивные тенденции, мешавшую движению. Поэтому термины «прогрессивный» или по-другому «революционный», регрессивный или по-другому «реакционный» должны обозначать только основную направленность того или иного течения романтизма, только общую перспективу, в которой воспринимает, оценивает, изображает развитие жизни тот или иной романти романтик. В этом смысле романтизм, например, Лермонтова можно назвать «революционным» хотя его произведения далеко не всегда и не прямо содержали призыв к революции. Но было обозначено кем-то на одном из списков Лермонтовского стихотворения «Смерть поэта», что это призыв к революции. Основная направленность различных течений романтизма определяется перспективой, открывающиеся перед романтиками, в их мечтаниях, в соотношениях их идеала с направлением объективно-исторического развития действительности. Интересны в этом отношении суждения Писарева о мечте. Разлад. Разладу рознь. Писал он по поводу вопроса о разладе между мечтой и действительностью. Моя мечта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 И все-таки спорным до сих пор остается вопрос о сущности романтизма. Немало предпринималось попыток найти какой-то один признак, определяющий природу этого литературного направления. Одним, одни исследователи таким признаком считали: уход от действительности мечту. Другие. Индивидуализм. Третий – субъективизм. А четвертый антиреализм. Но ни одна из подобных попыток не увенчалась успехом. Объясняется это, по-видимому, исключительной сложностью романтизма, который не может быть сведен каким-то нескольким признаком или одному признаку а требует установления системы признаков, охватывающий идейный и образный мир романтизма, его художественный метод и стиль. Даже композиционная и жанровая форма, его эстетику и литературную программу – всё вместе. При таком широком подходе скорее удастся вскрыть некоторые общие особенности романтизма, сближающие между собой его различные течения. Эта задача настоятельно требует своего научного разрешения. Страница 66. Литературные истоки русского романтизма Романтизм – направление литературы зарождается и формируется постепенно. Романтические тенденции можно подметить в различных явлениях русской литературы конца XVIII и начала XIX века. Среди первых истоков русского романтизма следует отметить интерес к русской народной поэзии. К ним относятся, к тем, кто действительно в своих произведениях отмечал это – Львов, Капнист, Хемницер. Объединяет еще их всех вместе стремление почерпнуть новые национально-самобытные образы, мотивы, формы, которые могли бы сообщить национальное своеобразие русской литературы, что станет позднее одним из основных принципов романтической эстетики. Это одна сторона. Еще. Интерес к национальной поэзии способствовал дальнейшему развитию этого литературного направления. Еще в 1800 году было напечатано слово о полку Игореве, хотя оно до этого было открыто. Слово о полку Игореве Это величайший памятник старинной национальной поэзии. Имя древнерусского певца Баяна, упомянутого в слове, было поставлено в один ряд с именами таких народных певцов, как Гомер и Осиан. Скоро стали появляться стихотворные приложения, переложение Слова о полку Игрей» на современный русский язык. В поэтов того времени – Херасков, Карамзин, Радищев, Востоков, Нарежный, Жуковский – в этих поэтов можно встретить многочисленные и разнообразные отклики на новый поэтический памятник. Именно заимствованные отсюда образы, мотивы, выражения Херасков в третьем издании поэмы «Владимир» Очень высоко оценил значение слова для всей русской поэзии. В своем произведении «Бахари Яне» он пишет о древнерусском памятнике. «Вот для нас достойный образец, как дела героев воспевать». Не меньшее значение имел и выход сборника «Древние российские стихотворения». Кирши Данилова, которые содержали основной репертуар русских былин и исторических песен. Перед поэтом и впервые с такой полнотой раскрылся мир национального эпоса. В журнале «Патриот» была отмечена ценность новой публикации как доказательство того, что русские – Занимались издревле благородной страстью поэзии, чувствовали такт стихов, не уступали в песнях другим земным народам. Было признано значение собранных материалов и для понимания нравов, обычаев, мнений и языка предков. Страница 67 Еще один из литературных источников можно назвать следующий. Сущность романтизма можно усмотреть в просветительском течении русской литературы. В поэзии, например, Радищева, в особенности в его незаконченной геройко-исторической поэме «Песни, петая на состязаниях», зрели семена будущего революционного романтизма. Романтические тенденции можно отчасти наблюдать и в литературной деятельности поэтов вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В частности, у Востокова с его народно-поэтическими интересами. Если, например, от Карамзина идут нити к Жуковскому, то традиции родищего у поэтов-просветителей начала XIX века найдут продолжение у поэтов-декапристов. Еще следующую из литературных истоков Можно подчеркнуть. Предпосылки романтизма наметились в наиболее широко распространенном литературном направлении этого времени в сентиментализме. Интерес уже появился к личности человека, ее внутреннему миру, культ. Чувство и чувствительность, психологизм, субъективизация. Все это вместе создавали благоприятную почву для романтизма. Не случайно Жуковский признавал себя учеником и последователем Карамзина. Вот примерно литературные истоки русского романтизма. Страница 68. Если подытожить, признание эстетической ценности русской национальной поэзии было одним из проявлений новых художественных вкусов романтических. Под влиянием новых взглядов на народную поэзию поэты все чаще обращались к фольклору как богатому источнику национально-самобытных поэтических образов, мотивов, сюжетов, ритма, стилистики. В литературе приобретала популярность жанров русской песни, сказки, русская эпокея, которые были созданы по образцу жанров фольклора. Все это вместе говорит о том, каковы разные пути подхода к романтизму. Связь русского романтизма с западноевропейским. Пафос новаторства, свойственная романтика, коренным образом изменял Отношение к литературным правилам и образцам, которые господствовало в классицизме, романтики претендовали на свободное, самостоятельное, оригинальное творчество. Уже одно это объясняло, почему русский романтизм отличался значительно большим национальным своеобразием по сравнению с русским классицизмом. Однако, Романтическое направление в литературе складывалось и развивалось во взаимодействии с романтическим движением, широко охватившим и другие европейские литера... литературы. Пора романтизма наступила несколько раньше по срокам для всех передовых литератур Европы. Романтическое направление, возникшее в России, обратилось к творческому опыту иных литератур, которые раньше вступили в полосу романтизма. Вот такое обращение имело и положительное, и отрицательное последствие. В иных случаях романтики, как ранее классики, становились на путь подражания, не будучи в состоянии найти своей дороги в туманах романтизма. Но чаще они искали и находили собственные пути. На раннем этапе развития русского романтизма большая популярность выпала на долю западноевропейского – особенно английского, предромантизма, то есть таких явлений, которые, не представляя собой еще романтизма в его законченной форме, свидетельствовали о его зарождении. Такова поэзия, в кавычках, «ночи» и «могилы», образцы которой были даны, название произведения, «ночными духами» автор Юнга и сельским кладбищем Грея, нами с английского на ряд европейских языков, в том числе и на русский. Еще более широкий успех имели песни «Осиана» – подражание английского поэта Макферсона старинной кельтской народной поэзии. Легендарный образ древнего барда Осиана был воспринят как идеал величественного и мудрого народного певца, достойного занять место рядом с величайшим певцом античного мира Гомером. В песнях Осиана перед европейским читателем раскрывался неведомый мир. Северной поэзии с его суровой, мужественной геройкой, с его дикими, мощными характерами, с его морскими бурями и таинственными туманами. Все это приобрело у Макперсона сентименталистичную, меланхолическую окраску, волнующую лирическую экспрессию. Вот такая поэзия отвечала новым эстетическим вкусам, отвергавшим установившиеся нормы классицизма. В России еще в 1792 году появился прозаический перевод с французского «Песен Осеана», сделанный Ермилом Костровым. Осеанизм нашел отражение в поэзии Державина Карамзина, Озерова, Жуковского, Батюшкова и Молодого Пушкина. Северная поэзия была воспринята как народное творчество, родственное старинной русской национальной поэзии, имеющей своих бардов, о существовании которых стало известно и из слово полку Игореве. Вслед запрет романтизмом пришла очередь романтизма. Различные национальные формы и идейно художественной разновидности которого оказывали то или иное влияние на русских романтиков. Особенно большая роль выпала на долю Байрона. Байрон в свое время изумил Европу могучими образами Силой своей поэзии. Он воспел, например, французскую революцию в паломничестве Чарль Гарольда, и он пережил разочарование в ее результатах. Но тоска Байрона родилась от сознания того, что от осуществления идеала человечества еще было далеко. Но Байрон сумел смотреть вперед. Его протест против пошлой действительности нашел свое выражение в культе гордого индивидуализма. Вот откуда пошел образ героя одиночки, в призыве к борьбе за свободу личности и независимости народа. Байрон увлек многих русских писателей и поэтов. Вспомните Пушкина, Ярмонтова и так далее. Позднее началось с Вальтером Скоттом. В ряде случаев можно проследить воздействие немецкого романтизма, сказавшегося довольно заметно на эстетике некоторых романтических течений. Жуковский, например. Обращались русские романтики и к художественному творчеству немецких писателей романтического направления. Достаточно назвать Гофмана. В журнале, например, Полевого, «Московский телеграф» начинается пропаганда французского романтизма, в особенности Гюго. Виктор Гюко в своей драме «Кромбель» заявил, что золотой век человечества находится не позади, а впереди нас. Открыто он выступил в защиту интересов народных масс, тем самым нанес удар по реакционному романтизму. Страница 70 -е. Социально-исторические корни русского романтизма Если в Западной Европе романтизм возникает после буржуазной революции как своеобразное выражение неудовлетворенности ее результатами со стороны различных социальных слоев, то в России романтическое направление зарождается в тот исторический период, когда страна только ещё двигалась навстречу революционному столкновению новых капиталистических по своей сущности начал с феодально-крепостнической системой. Этим было обусловлено своеобразие в соотношении прогрессивных и реагрессивных тенденций в русском романтизме по сравнению с западноевропейским. Отсюда значительное развитие в западноевропейских литературах реакционно-романтических течений с их утверждением обособленной личности разочарованного героя средневековой старины иллюзорного сверхчувственного мира отсюда. Прогрессивным романтикам приходилось вести борьбу с подобными течениями. В русской литературе начала XIX века носителем идейной и художественной реакции, как мы знаем, становится классицизм. Русский романтизм, порожденный надвигающимися социально-историческим переломом в развитии России, стал в основном выражением новых антифеодальных освободительных тенденций в общественной жизни и мировоззрении. Этим определялось прогрессивное значение для русской литературы романтического направления в целом на раннем этапе его формирования. Однако и русский романтизм не был свободных от глубоких внутренних противоречий, которые с течением времени обнаруживались все более отчетливо. Романтизм отразил переходное, неустойчивое состояние общественно-политического уклада, назревание глубоких перемен во всех областях жизни. Романтизм пронизан ощущением неустойчивости существующего и предчувствием надвигающихся изменений. Но ясности еще нет. Старое сопротивляется новому, а новое смешивается со старым. И вот, стремясь понять главное в романтизме, Горький определяет его как сложное, цитата, и всегда более или менее неясное отражение всех оттенков, чувствований, настроений, охватывающих общество переходной эпохи. Но его основная нота – ожидание чего-то нового, «Тревога перед новым, торопливое, нервозное стремление познать это новое». Горькая история русской литературы. Москва. 1939 год. Страница 42. Дальнейшее развитие общественной жизни, обострение противоречий, выразившиеся в поселении реакции, с одной стороны – Росте освободительного движения с другой привело к размежеванию среди сторонников нового литературного направления. В русском романтизме оформляются различные идейно художественной тенденции, складываются различные течения. Это страница 71-я. Элегический романтизм – зарождение романтизма в творчестве Жуковского и Батюшкова. С какими же явлениями художественной литературы 1801 15 годов можно связывать зарождение и формирование русского романтизма? Небольшая цитата. «Литературным Колумбом Руси, открывшим ей Америку романтизма, в поэзии Белинский назвал Жуковского. Жуковский развивает свою мысль критик. Именно он внес романтический элемент в русскую поэзию. Вот его великое дело, его великий подвиг, который так несправедливо нашими аристархами Был приписан Пушкину. Подчеркивая значительность нового элемента, внесенного в литературу Жуковским, Белинский готов признать этого поэта родоначальником нового периода русской литературы, который ничего не имел общего с Карамзинским. Так писал критик в 1842 году в статье. О Но через год во второй статье о Пушкине, более широко ставя вопрос об историко-литературном значении Жуковского, Белинский снимает свое утверждение об особом периоде русской литературы, означенном именем Жуковского. Однако критик не отказывается. От признание необъятно великого значения этого поэта романтика. Уточнение, внесённое Белинским, станет понятным, если мы согласимся, что периода Жуковского в русской литературе действительно не было, но что романтизм Жуковского положил начало новому периоду русской литературы периоду формирования, расцвета того романтического течения, которое возглавил Жуковский. Надо отметить, как не было периода и Карамзинского, вообще периода, означенного именем одного литературного деятеля. Хотя молодой поэт начал свое литературное поприще, то есть Жуковский, с элегием, в сентиментальном духе и приобрел известность вольным переводом элегии Грея «Сельское кладбище», но развив романтические тенденции, зародившиеся еще в период сентиментализма, Жуковский скоро стал романтиком и вышел за пределы сентиментальной чувствительности. Еще в литературных мечтаниях Белинский очень верно заметил, что воздействие Карамзина на русских писателей было законно только разве до появления Жуковского и Батюшкова, начиная с коих его могущественное влияние только задерживало успехи нашей словесности. Действительно, После зарождения романтического направления сентиментализм становится тормозом в развитии литературы и скоро приходит в упадок. Это страница 72 В творчестве Жуковского черты романтизма отчетливо обнаруживаются во второй половине первого десятилетия. В 1808 году вестники Европы включатается баллада Жуковского «Людмила», представляющая собой вольный перевод баллады Ленора Бюргера, поэта немецкого предромантизма. Основанная на народных преданиях с их фантастикой и суровым колоритом, произведение Жуковского прозвучало новым словом в русской литературе. Цитат. Для русской публики все было ново в этой балладе, писал Белинский. Стихи этой баллады не могли не удивить всех своей легкостью, звучностью, а главное, своим складом, совершенно небывалым, новым и оригинальным. Содержание баллады самое романтическое во вкусе средних веков. Белинский характеризует и то действие, которое Людмила оказывала на читателей. Эта баллада, продолжает он, доставляла нам какое-то сладостно-страшное удовольствие. И чем более ужасала нас, тем с большей страстью мы читали её. Страница 73 Белинский относит людьми лук числу произведений, в которых талант поэта угадал общую потребность и тайную думу времени. Незадолго до того подобную роль сыграла бедная Лиза Карамзина, мы помним. Тогдашнее общество, заключает критик, бессознательно почувствовала в этой балладе новый дух творчества, новый мир поэзии и общество – не Через некоторое время Жуковский снова обращается к тому же романтическому сюжету, стремясь придать ему национально-русскую окраску – Светлана. Это отвечало требованиям новой эстетики – Жанром романтической баллады быстро завоевывают успех у поэтов-читателей, становясь одним из наиболее ярких проявлений романтического направления в литературе. Наряду с Жуковским в русской литературе выдвинулся и другой, богато одаренный поэт нового направления – Батюшков. В Северном Весенке в 1805 году, печатается ряд его стихотворений, в которых можно было почувствовать критическое отношение автора к прежним литературным течениям. Послание к стихам моим, расслышать мотивы новой романтической поэзии можно было, стихотворение «Елегия», «Мечта», послание к Гнедичу, И можно было подметить ту идейно-художественную тенденцию, которая в дальнейшем найдет творчество молодого поэта, развитие. Например, совет друзьям. Творчество батюшкова иногда рассматривалось как выражение особого течения в русской литературе начала XIX века – неоклассицизма. Об этом можно было прочитать «История русской литературы XIX века» под редакцией Овсянника Куликовского, том 1 «Москва, 1908 год», страница 87-я. Ещё можно найти что-то новое в книге Цейтлина «Русская литература первой половины XIX века», «Москва, 1940 год», страница Сорок шестая. Кроме Батюшкова, к этому течению предлагали отнести Гнедича, Озерова. Основания для этого усматривали в глубоком интересе писателей этой группы к античной литературе, культуре, в свойственном им элементах классического стиля, в стремлении к совершенству формы, гармонии частей, пластичности, что особенно заметно в поэтике Батюшкова. Вот по этим признакам Белинский готов назвать его классиком, чтобы отличить от Жуковского, романтизму которого свойственны неопределенность и туманность. Но вместе с тем критик замечает, Белинский, что Батюшков как поэт нового времени не мог в свою очередь не заплатить дани романтизму. В романтизме Батюшкова столько определенности и ясности. Значит, по мнению Белинского, эти особенности поэзии Батюшкова не мешали ему быть романтиком. Еще несколько мыслей. Критика о Батюшкове. Светлый и определенный мир изящной эстетической древности ⁇ вот что было призванием Батюшкова. В нем первым из русских поэтов художественный элемент явился преобладающим элементом. Батюшков много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслугой со стороны Батюшкова достаточно, чтобы имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением. Страница 74-я. Ни в художественных взглядах, ни в творчестве батюшка, мы не найдем хотя бы и обновленного классицизма. Наоборот, вся литературная деятельность и вся художественная система этого новатора, боровшегося в рядах романтиков, была направлена против классицизма. Античность, как и возрождение, Автор Баххананки и умирающего Таса воспринимал и воссоздавал романтический, пытаясь понять дух и стиль эпохи. Поэтому более правые исследователи, которые связывают Батюшкова с романтическим движением, хотя и признавали своеобразие его позиции в романтизме. Например, об этом говорили Благой Гуковский. С процессом формирования гражданского романтизма справедливо связывается в работах последнего времени творчества Гнедича. Значительные традиции классицизма в драматургии Озерова Но и это не дает нам права говорить о неоклассицизме как особом течении в русской литературе. С жуковским романтиком батюшка взближается в неприятии современной действительности, неудовлетворяющей этическим и эстетическим идеалам поэта, в утверждении личности. Ее внутреннего мира как высшей ценности, в призыве к свободе и независимости от лжи и мелочности света. Вот в чем сближается Жуковский и батюшка. С течением времени эта близость возрастает. Поэтическое родство между собой признавали и сами поэты. «Помузи мне, родной!» – так писал Жуковский о батюшке, отвечая последнему на его послание «Мои пенаты». В письме к Жуковскому в декабре 15 года батюшка перефразирует его слова «Почувствовал мне, родной!» «Жуковского и батюшкова начинается новая школа нашей поэзии». Константировал свое время критик декабриз без тужен. О школе, основанной Жуковским и батюшком, не случайно обмолвился Пушкин в рецензии на поэму Глинки Карелия». Связь Жуковского и батюшка в историко-литературном отношении была ясна и Белинскому. Они действовали дружно в лучшие годы своей жизни и поэтому имена и всегда как-то вместе ложатся под перо критика и историка русской литературы. Скоро у Жуковского и Батюшкова появляются ученики, последователи. Среди приверженцев элегического романтизма Жуковского наиболее крупным, оригинальным был поэт Козлов. Умер в 1840 году. Он выступил в печати уже в следующий период. В балладе Сон невесты он развивает сюжет о мертвом женифе, которого напрасно ждет невеста и который, явившись ей во сне, утешает ее. Друг страдания. Пронесется, грозный мрак не навсегда, И над бездною зажжется лучезарная звезда. Не сетуй что прекрасной жизни цвет увял в слезах, Мы любили не напрасно, будем вместе в небесах. Вся баллада построена на излюбленных мотивах поэзии Жуковского. В стихотворении к радости Козлов в духе элегического романтизма сетвы. «Радость, что же ты нам скоро изменяешь из сердца милые мечты, так рано отнимаешь?» Для этого течения романтизма характерна и эпическая поэзия Козлова, в частности, пользовавшаяся в свое время популярностью поэма «Чернец». Романтическим героем здесь становится не бунтарь и свободолюбец, как это было у революционных романтиков, а преступник, нарушитель общественных признанных законов и норм в результате жизненной катастрофы, вступающей на путь покаяния и нравственного перерождения. Ранний русский романтизм складывается в своеобразное течение, которое становится одной из разновидностей романтического направления в целом. Это страница 75. Существуют различные наименования этого течения, опирающиеся на те или иные его особенности. Какие? Романтизм консервативный, пассивный, Психологический, элегический мечтательный. Все они при известном условности имеют право на существование. Но к литературной специфике данного течения ближе всего эпитеты – элегически и мечтательный. Ими мы будем пользоваться. Общественные основы романтизма Жуковского – и Батюшкова. Будучи ранним этапом в развитии русского романтизма, поэзия Жуковского и Батюшкова и их последователей отразила ранний этап социально-исторического перелома, начавшегося в России. В эту пору тревога, вызываемая раскатами отдаленной грозы, была особенно суще... ощутительной неясность перспектив особенно Это и наложило свой отпечаток на ранний русский романтизм. Для него характерна большая противоречивость, внутренняя борьба прогрессивных и регрессивных тенденций. В этом течении романтизма нет еще смелого, решительного разрыва со старым, уходящим, а новое кажется непонятным, тревожным, опасным. Вот такое умонастроение выразилось в романтизме Жуковского и Батюшкова своеобразно у каждого из этих поэтов. Романтизм их. Жуковского и Батюшкова отвечал «идейным настроением той группы дворянства, которая под влиянием оживления общественно-политической жизни в первое десятилетия стала во враждебное отношение к реакционному лагерю и оказалась восприимчивой к либеральным гениям эпохи». Но прогрессивность данной группы была – относительный и по мере оформления революционного лагеря шла на убыль. Вот это предопределило дальнейшую эволюцию романтизма Жуковского и Батюшкова. Страница 76. идейно образный мир элегического романтизма. В произведениях первых русских романтиков Перед читателем раскрылся своеобразный идейно-образный мир. с теми, кто понимал романтизм прежде всего как отказ от условно-классических форм искусства, Белинский справедливо утверждал, что своеобразие романтической формы определяется оригинальной идеей. Центральными идеями романтизма в его прогрессивных течениях можно признать идеи, провозглашённые идеологами буржуазной революции. Какие? Идею свободы, определяющую новый общественный порядок, идею личности, свободной от атаков, наложенных на нее феодальным укладом идею человека в его собственном достоинстве независимо от сословного ранга. В творчестве Жуковского и Батюшка своеобразно преломились эти идеи прогрессивного романтизма, но осмысление этих идей в романтизме обоих поэтов, особенно у Жуковского, было противоречивым, отдалявшим их от передовых течений романтизма. Понятие свободы мы часто встречаем у обоих поэтов, но оно далеко не равнозначно понятию политической свободы, воодушевлявшей революционных романтиков. Жуковскому и особенно Батюшкову не чуждо стремление к общественной независимости, к свободе от давления, от произвола тех, кто стоит наверху социальной лестницы. Но основное желание романтика Батюшкова – сохранить души возвышенной свободу. Его произведение надежды свободу от чего? От света? От пустого блеска славы, от сугет, от богатства, еще более последовательная идея внутренней свободы человека выступает в поэзии Жуковского. Подлинно свободной становится личность, достигшая высокого морального совершенства. Страница 77 И это доступно всем людям, безотносительно к их социальному положению. По мнению Жуковского, царь, судья, воин, писатель, как он пишет в стихотворении Арбеневой, равны возвышенным к прекрасному стремлению. Всем на добро одни права даны». Понимание свободы как категории психологической, моральной, а не социальной, политической было слабой стороной мечтательного романтизма. В этом обнаружилось непонимание необходимости свободы общественной как условия свободы личности. Недостаточность внутренней свободы иногда осознавали и сами ее идеологи. В послании к батюшкам Жуковский сетовал, что люди больны лишь мечтами, а наиву в цепях. В одной из своих записных книжек батюшка сделал такую заметку. Человек в пустыне свободен, человек в обществе раб. Сильной прогрессивной стороной раннего русского романтизма было утверждение личности, то есть признание ее высокого достоинства, ее безусловной ценности, ее свободы, ее равенства с другими личностями. Но в жизни эти принципы постоянно нарушаются. Жуковский готов признать социальное неравенство. Причиной страдания благородного человека, человеческой личности Элова Арфа, например. Но глубокого развития этой мысли у него не получает. Романтическое утверждение личности в творчестве Жуковского, батюшкова, не перерастало в борьбу за общественную свободу личности. Это приводило к усилению индивидуалистических тенденций в раннем русском романтизме. Личность рассматривалась здесь абстрактно психологически, вне ее зависимости от национальных, исторических и социальных условий. Подобное противоречие обнаруживалось и в трактовке идей человека. У Жуковского, для него человек святейшее из званий, стоящее выше самого высокого общественного звания. Стихотворение на рождение Александра Николаевича, великого князя. Например, при мысли великой, что я человек, «Всегда возвышаюсь душою», – говорит Тион, романтический герой Жуковского. Именно за утверждение человека, за гуманизм ценили поэзию Жуковского «Революционная демократа». Развитие романтических элементов – есть первое условие нашей человечности – Писал Белинский, усматривавший в этом великую заслуг Жуковского. Пятый том, 549-я страница. Чернышевский признавал значение поэта-романтика в том, что в поэзию введён был человек, истинно человеческий пафос. Четвёртый том, 149-я страница. Но человеческое для Жуковского не было связано Социальным. Гуманизм поэта-романтика оставался категорией категории моральной. Страница 78. Такому пониманию человека и его свободы соответствует характер романтического протеста против существующей действительности Ужуковского и Батюшкова. Как романтики они не приемлют окружающего мира, В этом неприятии иногда слышится и социальный мотив. Батюшка в стихотворении «Мои пенаты» горячо желает, чтобы к его хижине не нашли дороги лица, развращенные своим высоким общественным положением, придворные друзья, надултые князья. Но оба романтика избирают путь ухода от неприемлемой действительности, а не путь борьбы с ней. Более отчетливо звучит, звучат общественные мотивы у Козлова, увлекавшегося поэзией Байрона и переведшего на русский язык его поэму «Апидосская невеста». В стихотворении «Пленный грек в темнице» Козлов вместе с поэтами революционного романтизма сочувственно откликается на освободительную войну в Греции и вкладывает в уста своего лирического героя слова «Ах, И быть свободным, и совсем не быть!» Раз лад с окружающим внешним миром заставляет романтика погружаться в свой внутренний мир, в переживание личности. Этим определялась свойственная романтизму субъективность, так яркое проявление личности, ее дум, чувств, восприятие и изображение действительности. Но в отличие от сентименталиста, остававшегося в пределах своей субъективности романтик стремится противопоставить неприемлемой действительности иной. Лучший мир, созданный его мечтой. Мечтательный мир, по выражению Пушкина. В послании Жуковского он пишет. Понимание... Этого мира в различных течениях романтизма было глубоко различным. Пропасть лежит, например, между потусторонним миром Жуковского или миром земных радостей, духовных и чувственных наслаждений у Батюшкова и миром исторической героики у декабристов. Но и там, и здесь идеал противопоставлялся существенности, так тогда называли реально существующие. Справедливо указывая на внутреннюю задушевную жизнь человека как на сферу романтизма, Белинский обращает внимание и на другую, еще более важную его сторону. Внутренняя жизнь человека является для романтика Той таинственной почвой души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему, возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазией. Седьмой том, 145 страница. В понимании идеала. Между ранними романтиками были серьёзные расхождения, но их объясняло ощущение отдаленности прекрасной мечты. Страница 79. Художественный метод. Романтизм как новое литературное направление, глубоко затронувшее Все области словесного искусства создают не только новый идейно-образный мир, но и новый художественный метод, новые принципы, средства художественного отражения действительности. Особенности романтического художественного метода определяются тем новым содержанием, которое вносит романтизм в идейно-образный мир искусства – тем новым общественным мировоззрением, на основе которого возникает романтическое направление в литературе. Идейные различия отдельных течений романтизма так или иначе отражаются и на их художественном методе. Однако романтизму как системе художественных принципов свойственны некоторые общие особенности, а именно – Это как раз изближает между собой различные романтические течения. Противопоставляя свой мечтательный мир реальной действительности, поэт-романтик стремится воплотить этот мир в образах. Поэтому романтический образ, отражая те или иные элементы действительности, А это свойственно природе художественного образа. Становится в то же время воплощением элементов явлений романтического мира, созданного воображением поэта, воплощением его мечты, идеала его. Таков, например, романтический образ Теона, в котором черты умудренного опытом жизни античного созерцателя служат для Жуковского средством воплотить свой идеал человека. На этой почве возникает характерный для романтизма отлет фантазии от жизни. Расцветают элементы фантастики, символики. Таковы характеры, сюжеты в балладах Жуковского или о сионические образы в легиях Батюшкова. С таким соотношением реального и идеального внешнего и внутреннего связана специфическая субъективность, свойственная художественному методу романтизма. Создавая художественные образы, романтик следует не столько объективной логике развития явления, объективным закономерностям самой действительности, сколько логике своего восприятия объективных явлений, своего восприятия, закономерности своего внутреннего мира, не объект. А субъект, не действительность, а личность художника становится в романтизме основным принципом построения образа. Поэт-романтик по выражению Жуковского смотрит на жизнь сквозь призму сердца. Этим определяется роль лирического начала в творчестве романтиков. глубокого проникающего у них в эпические табалада-поэма и драматические жанры. Лирика же у романтиков приобретает характер поэтической исповеди, творческого дневника. В стихотворении к друзьям, являющимся как бы посвящением к опытам, батюшка просит принять список Его стихов, в которых дружество найдет его чувство, историю его страстей и слово весь журнал, то есть дневник беспечного поэта. Художественный метод романтизма был значительным этапом на пути к реализму от рационалистической. Абстрактности, характерной для классицизма, от одностороннего субъективизма, свойственного сентиментализму, от схематизма в изображении характера, в составляющей слабое место натурализма конца XVIII века, начала XIX века, Романтики поднялись к конкретному пониманию и выражению внутреннего мира человека в его сложности и противоречивости. Но это была конкретность психологическая, а не социально-историческая. Раскрыть личность в ее национальной, социальной, Исторической определенности романтики еще не умели. Эта задача могла быть решена только методом реализма. Страница 80. Особенности романтического стиля. Своеобразие романтического художественного метода нашло выражение и в стилистической системе романтизма. Потребность передать в слове сложное противоречивое душевное переживание, богатый внутренний мир романтика, своеобразную иногда причудливую систему романтических образов вызвала необходимость более гибких, выразительных, неизвестных ранее словесно-художественных средств. В элегическом романтизме складывается новый стиль, новая система художественного языка. В романтическом стиле большую, а нередко основную роль выполняет эмоциональная окраска слова, Его субъективная атмосфера, его экспрессивность, предметное же значение слова ослабляется. Используя принцип полисеями слова, романтик нередко выдвигает на первый план не основное, а дополнительное значение слова, его семантические оттенки, сложность, «Иногда неясность и противоречивость душевного состояния романтика придают подчас его словам и выражениям известную зыбкость, приблизительность, туманность». Страница 81. Романтику кажется, что многое остается за пределами человеческого слова, и задачей поэта является хотя бы намекнуть на невыразимое вступая в сферу романтической субъективности слова и выражения, окутываются туманом семантических и эмоциональных ассоциаций, обогащаются глубоким, таинственным, волнующим смыслом. Так преображаются в художественном языке Жуковского даже самые обычные простые слова – Там, здесь, теперь, прежде. Там не будет вечно, здесь, теперь, пленительно, как прежде. К тому же стилистическому принципу подчиняется и разнообразное изобразительно-выразительное средство романтического художественного языка. Романтики предпочитают эмоциональные эпитеты предметным, например, у батюшкова. «Сладкое мечтание», «Ужасная минута», отчизный милый край», «Печальная опытность» у Козлова, «Мечтание сладкое», «Родина святая», тот же эпитет, что и у Жуковского. Романтики охотно пользуются экспрессивными интонационно-синтаксическими средствами, например, система повторений. Вопросительно-восклицательных предложений. Отмеченная особенность романтического стиля характерна для поэзии Жуковского, его последователей, отчасти для батюшкова. В других течениях русского романтизма, в частности в романтизме революционном, общие принципы романтического стиля получили иное выражение, о чем Будет сказано в своем месте. Страница 81. Формирование романтической эстетики. Романтизм, как и всякое большое литературное направление, нашел выражение не только в художественном творчестве романтиков, но и в их эстетических взглядах зарождение, формирование эстетики романтизма протекало параллельно с поисками новых творческих принципов, и оба эти процесса развивались в тесной связи и взаимодействии. Образование различных течений в романтизме отражалось и в теоретических разногласиях, разделявших романтиков. При известной общности эстетических основ романтизма в каждом отдельном его течении складывалась своя система художественных взглядов. Эти расхождения определялись, естественно, различием идейных предпосылок, лежавших в основе отдельных романтических течений литературы. Характеристика эстетических принципов романтизма поможет нам понять сущность этого литературного направления в целом и в его различных течениях. Страница 82. Дружеское литературное общество. Поиски новых эстетических идеалов характеризуют деятельность дружеского литературного общества, организованного в 1801 году группой бывших воспитанников Московского университетского благородного пансиона. В его состав вошли братья Андрей и Александр Тургеневы, Жуковский, Мерзеляков, Вояков братья Андрей Михаил Кайсаровы, Радзянко. На первом заседании, состоявшем 12 января 1801 года, были утверждены законы дружеского литературного общества, определившие его задачи и организационная формы Своей первой целью общество поставило выработку правильных эстетических взглядов, верных художественных принципов. Цитата. «Очищать вкус, развивать, определять понятие обо всем, что изящно, что превосходно. Вот достойный предмет наших упражнений». Для этого, как записано в уставе, надо особенно заняться теорией изящных искусств. Но дружеское общество имело и вторую цель – служить добродетели и истине. В круг интересов общества входили не только художественные произведения, но также сочинения философские и политические, речи, которые произносились на собраниях членами общества, посвящались не только литературным, но и морально-общественным вопросам. Жуковский выступал, например, с речами о дружбе, о страстях, о счастье. Главный организатор и вдохновитель дружеского общества Андрей Тургенев произнес речь, в которой восхвалял любовь к Отечеству как высшую, Добродетель человека, ссылаясь на величайших героев древности, воспаляющих потомков к великим делам. Исходя из просветительской концепции Руссо о том, что все общественные законы проистекли из класса природы, Тургенев распространяет это положение и на закон любви к Отечеству. Речь, произнесенная 7 апреля 1801 года, через месяц после убийства Павла I и вступления на престол Александра I, заканчивается выражением надежды, что новый царь откажется от того, чтобы перед ним пресмыкались во прахе рабы и благословит все предприятия своих сынов. Члены дружеского общества разделяли надежды передовых людей начала века на предстоящее преобразование в государстве. Мерзляков затрагивал вопрос о внешних препятствиях, которые лежат на пути талантливого молодого писателя, указал на бедность и образ правления. Общественно-политических вопросов касался войков, осуждая деспотизм. Речь была произнесена в последние месяцы царствования Павла I. Подобное высказывание заставили Андрея Тургенева напомнить об осторожности. Отчего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, как будто бы собрались здесь для того, чтобы разбирать права человека? Однако вслед за этим Тургенев призвал друзей готовиться к тому времени, когда страждущая, Притесненная бедность будет требовать их помощи. Для оценки общественных взглядов левого крыла дружеского общества показателен следующий факт. В 1806 году учившийся в Гетингенском университете Кайсаров защитил диссертацию о необходимости освобождения крепостных в России. Она была опубликована на латинском языке в Германии. Другая часть общества – Жуковский, Александр Тургенев, Михаил Кайсаров, Родзянко – придерживались значительно более умеренных взглядов, выдвигая на первое место вопросы морали, личных, а не общественных добродетелей. Деление общества на две части вынужден был признать и Андрей Тургенев не отличались полным единством литературной позиции членов общества. Наиболее активно и новаторски по вопросам литературно-эстетическим высказывался Андрей Тургенев в своей речи 7 апреля о поэзии и злоупотреблении онной. Тургенев выступил против жанра похвальных от которых нередко прославляют тираны, прославляются. И великий Ломоносов, истощая все свои дарования, на похвалы монархам много потерял для славы своей. Цитата из его труда. А современным одописцам даже трудно верить, говорил он. Это был удар по одному из основных жанров классицизма. Но еще более интересна другая речь Андрея Тургенева о русской литературе. Оратор сомневается в существовании литературы, которая должна быть предметом его речи. Есть литература французская, немецкая, английская, «Но есть ли русская?» – спрашивает он. «Те литераторы позволяют судить о духе народов, о характере нации. Но что можно узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Зина, спрашивает он. «Мы утратили всю оригинальность». «Всю силу русского духа!» – с горечью заявляет молодой энтузиаст народных начал в литературе. Тургенев выдвигает положение, которое найдет развитие в романтической эстетике. Какое же это положение? Теперь только в одних сказках, песнях находим мы остатки русской литературы и чувствуем еще характер нашего народа. Поэтому условием для процветания истинно русской литературы оратор считает обращение к русской оригинальности в обычаях, в образе жизни и в характере. Это 83-я страница. Возвращаясь к литературе, Тургенев дает отрицательную оценку карамзинскому сентиментализму. «Карамзин слишком склонил нас к мягкости, к разнеженности», – говорит Тургенев. «Он более вреден, нежели полезен нашей литературе». Тургенев выступил против невнимания Карамзина-поэта к важнейшим предметам, против увлечения его мелочными родами поэзии. Он полагает, что с точки зрения общего хода просвещения, особенно литературы, Херасков больше сделал, чем Карамзин. Русской литературе нужен теперь второй ломоносов, а не Карамзин. Напитанный русской оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой оборот нашей литературе, иначе дерево углянет. Покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных питательных плодов. Отстаивая необходимость обращения литературы к важнейшим предметам, Тургенев особенно опасным признает тот факт, что загромзиным устремилась толпа безрассудных подражателей, увлеченных модной, сентиментальностью. Можно удивляться зрелости, значительности литературных суждений Андрея Тургенева, предвосхитивших важнейшие идеи, выдвинутые позднее романтиками декабристами. Андрея Тургенева в его литературных взглядах поддерживали Мерзляков, Андрей Кайсаров, Войняков, Так Мерзляков, например, сетовал, что русская литература не имеет еще собственных образцов во всех родах сочинений, и что русские писатели зарождаются, так сказать, во французской библиотеке. Другая группа членов общества, настроенная более пассивно, готова была остаться в пределах камер на лирической тематике. В речах Кайсарова о том, что воображение доставляет нам больше удовольствия, нежели существенность, зазвучали мотивы пассивного романтизма. Это 84 страница. Интересы, характерные для дружеского литературного общества, нашли отражение в статье Александра Тургенева «Критические примечания», касающиеся до древней славяно-русской истории. Напечатан в 1804 году в Северном Вестнике как отклик на статью Карамзина, предложившего русским художникам разработать ряд сюжетов из русской истории. Соглашаясь с Карамзином, Тургенев настаивает, Пора духу русскому находить пищу в русском. В Поэты оказались в этом случае догадливее художников, и автор предвидит ту счастливую перемену в нашей литературе, которая родит в русской публике охоту к отечественной истории. Зрителям, зевающим на представление Титова Милосердия, а Дмитрий Самозванец никогда не наскучит. В отличие от Карамзина, Александр Турбенев полагает, что русскому писателю нет нужды обращаться к легендам. Почему? Наша история богата историческими характерами и происшествиями, которые должны быть увековечены художником и писателем. Страница 85. Большой утратой для литературы, для русской эстетики была ранняя смерть Андрея Тургенева 1803 году. Напечатанные вестники Европы, его произведение «Элегия к Отечеству», написанное хорошими стихами, свидетельствует о стремлении начинающего поэта проводить на практике свои эстетические принципы. В элегии Тургенев признаёт тщетными попытки Карамзина и других поэтов-сентименталистов уйти в свой внутренний мир от страданий, которыми переполнена окружающая жизнь. Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей, найти спокойствие внутри души твоей. В стихотворении «К отечеству» поэт-патриот, обращаясь к родине, пишет «Мы жизнью своей купить твоей, готовы благоденства». Дружеское литературное общество не просуществовало и года. Осенью 1801 года его главные участники разъехались Не осуществили они и намерение публиковать свои речи и сочинения. Кружок юных друзей не получил широкого резонанса. Но и при этих условиях значение дружеского общества в литературной борьбе начала XIX века никак нельзя игнорировать. Перед нами один из истоков русского романтизма. Выступление Жуковского по литературно-эстетическим вопросам. В период своего активного участия в вестнике Европы Жуковский напечатал ряд статей, в которых затронул литературно-эстетические вопросы. Литературное воспитание Жуковского, как и всего его поколения, проходила при господстве поэтики классицизма, и многие ее положения были прочно усвоены молодым литератором. Перечисляя авторитетные имена теоретиков, Жуковский мог даже в 1809 году рядом с одним из создателей просветительской эстетики Лессингом назвать популяризатора литературной теории классицизма Лагарпа. Но уже в это время у Жуковского складываются иные взгляды и вкус, по своим основным тенденциям романтические. Его статьи должны быть отнесены к числу ранних документов новой русской поэтики и эстетики. Страница 86. В письме из уезда к издателю 1808 год Жуковский с устами Стародума высказывает свою любовь к русской словесности и расценивает как сокровище всякую хорошую русскую книгу. Он хотел бы находить в русском журнале одно русское собственное, не занятое. И только по недостатку своего допускает использование чужого. И здесь намечается та идея национальной самостоятельности литературы и культуры, которая была предметом обсуждений еще в дружеском литературном обществе, и которая скоро становится одним из основных лозунгов романтизма. Другая романтическая идея, высказанная в статье, – это идея гения и его творческой свободы. Критически оценивая искусство прошлого, Жуковский выдвигает требования. Сначала дадим свободу раскрыться нашим гениям, потом, уже указывая на красоты, их недостатки, Можем сказать читателю и автору – восхищайся, подражай, будь осторожен. Это было отрицанием неподвижных норм классицизма. В статье «Писатель в обществе» этот же год, 1808 Жуковский, не отказывая писателю вправе на почетное место в Большом Свете, подчеркивает значение для него более близкого ему круга друзей и единомышленников. Но еще важнее для писателя собственный внутренний мир. Жуковский рисует романтический образ художника. Он обитает в особенном ему одному знакомом или им самим сотворенном мире. Все то, что ему нужно, находится в нем самом, в его идеях, в мечтах его воспламененного воображения. Это было теоретической. «Осознание собственного поэтического опыта романтика Жуковского». Третья статья Жуковского, на которой необходимо остановиться, называется «О критике» 1809 год. Автор определяет критику как суждение, основанное на правилах образованного вкуса беспристрастная и свободная. Обращаясь к понятию вкуса, одному из важнейших в эстетике классицизма, Жуковский отвергает одностороннюю связь вкуса с рассудком, что было характерно для взглядов Буало. Вкус по Жуковскому основывается на чувстве И только управляем бывает рассудка. Поэтому ставится вопрос о правилах, образцах, бывших обязательными для классика. Критик знает все правила искусства, знаком с превосходнейшими образцами изящного, но в суждениях своих не подчиняется рабским ни образцам, ни правилам. В душе его существует собственный идеал совершенства, так сказать, составленный из всех красот, замеченных им произведениях изящного. Единодержавие классического идеала искусства кончилось. Настала пора романтического синтеза в искусстве. Всякая новая красота развивает Жуковский свою идею. Есть приобретение искусства. Есть новый шаг к его совершенству. Так вызревает романтическая идея развития искусства. Страница 87. В своих литературно-эстетических суждениях Жуковский нередко опирался на западноевропейских теоретиков, писавших по тем же вопросам, не придерживаясь при этом какого-то строгого направления или школы. Но в целом эстетические взгляды Жуковского опирались на идеалистическую философию, и это способствовало в дальнейшем его сближению с эстетикой немецкого романтизма. Литературно-эстетические взгляды Батюшкова. Несколько позднее Жуковского с обоснованием новых эстетических идей выступил Батюшков – острый полемист против иконов классицизма. В отрывке из писем русского офицера Финляндии называется статья. Помещена на в лесенке Европы. Батюшков высказывает романтическую идею о поэзии, рассыпающей свои цветы во всех странах, у всех народов, в том числе и у народов северных стран. Наиболее значительные статьи батюшков, в которых он изложил свои литературные взгляды, Появились в 2016 году и как бы заключают первый период развития русской литературы XIX века. Это была статья Нечто о поэтии и поэзии. И еще речь о влиянии легкой поэзии на язык. Статью Нечто о поэтии и поэзии. Батюшков начинает романтическим определением поэзии как сочетание воображение, чувствительности, мечтательности. Поэтическое произведение, считает он, результат вдохновения человека, созданного для поэзии. Она рождена потребностью передать родственному сердцу тайное помышление, свежесть, Мечтания, все чувства, ощущения, испытываемые человеком. Батюшков рассматривает поэзию как субъективный отклик поэта на явление объективного мира. Романтизм батюшкова не ведет его к анархическому отрицанию правил поэзии, законов строгой науки, который подчинён дар выражать свои чувства и мысли, но он считает недостаточным самое изучение правил, беспрестанное, упорное наблюдение изящных образцов. Источником поэзии является не правила и образцы, а человек, говорит он, по мнению поэта, романтика должна быть создана Наука о жизни стихотворца. Батюшков хотел бы предписать поэту особенный образ жизни, пентическую диэтику. Первым правилом которого является следующее. Живи, как пишешь, и пиши, как живешь. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. Мотивирует батюшка свое правило. Страница 88 Тем самым поэт-романтик утверждает глубокую связь творчества жизни художника с его личностью. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека, подчеркивает батюшка. Поэт должен быть свободен в своём внутреннем мире. Он ссылается на Монтене, который не в, в самые бужные времена Франции при звуке оружия, при зареве костров с уеверием писал опыты свои и, беседуя с добрыми сердцами, Всех веков забывал недостойных современников. Было бы несправедливо обвинять Батюшкова в пропаганде теории чистого искусства. Жуковский, по словам того же автора, в стане воинов при громе пушек, при заре выпылающей столице писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы. Но эти примеры для батюшкова подтверждение мысли о первенствующем значении в поэзии личности поэта. Папа второй статьи батюшкова речь о влиянии легкой поэзии на язык в защите легкой поэзии, достойный занять свое место рядом с высокими поэтическими жанрами как и другие роды словесности, легкая поэзия приносит пользу языку и образованности. Задачу дальнейшего развития и обогащения языка славнейшего народа батюшка связывает с победоносным исходом Отечественной войны XII -го года. Эту мысль разобьют затем революционные романтики. Но в отличие от будущих декабристов, у него нет мысли об участии поэта в политической борьбе. Усовершенствование национального языка есть то прекрасное, великое, святое дело, которого страна ждет от писателей. Когда поэзия принесет зрелые плоды, Тогда имя писателя и отличного стихотворца будет возбуждать в умах все понятия о славе, отечества, о достоинстве полезного гражданина. И здесь нет проповеди чистого искусства. Однако понятия поэта и гражданина здесь ставятся в иные отношения, чем это будет у декабристов. По мысли батюшкова борьба за высокое совершенство поэзии и составляет гражданское служение поэта. Иначе, чем декабристы, ставит батюшков и вопрос об общественных условиях развития поэзии. Что он говорит? «Науки, художество и словесность, коснеющие посреди шума военного, процветут в государстве, пользующимся тишиною внешнюю и внутреннюю Общественная борьба, по мнению Батюшкова, не благоприятствует успехам литературы. Батюшков был прав в своем стремлении поднять значение легкой поэзии. Поэзия простых человеческих чувств, Поэзия земных радостей, поэзия личной свободы, независимости о придворных уст явилась большим достижением русской литературы в период борьбы с реакционным классицизмом. 89. Но легкая поэзия с самого начала страдала неизбежной идейно-художественной односторонностью. Узостью отличалась ее социальная база. Сей род словесности, говорит батюшка по лёгкой поэзии, беспрестанно напоминает об обществе, имеется в виду просвещённое дворянское общество. Он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть Ясным и верным его зеркалом, продолжает он. Страница 89. Ранняя романтическая эстетика сыграла положительную роль в развитии русской эстетической мысли. Она способствовала распаду художественной системы классицизма, мешавшей дальнейшему росту литературы, и помогала вызреванию нового литературного направления. Но Жуковский и Батюшков наметили эстетическую программу лишь одного течения романтизма, того течения, которое было начато ними самими, их творческой деятельностью. В тот же период зарождаются романтические идеи Андрея Тургенева, которые в дальнейшем приведут к эстетике гражданского революционного романтизма. Борьба романтиков за новое направление в литературе. Литературная полемика романтиков с классиками. Классики в кавычках. Несмотря на творческие победы романтизма, сторонником нового литературного направления предстояла еще борьба против исчерпавших себя но живучих традиций классицизма и сентиментализма. В дальнейшем неизбежной станет борьба и внутри романтического направления. Однако в течение некоторого времени романтики наступают единым фронтом. во вновь разгорающиеся литературной полемики против реакционеров архаистов плечом к плечу с батюшковым и жуковским, становится радикально настроенный романтик Вяземский, поэт-карамзинист Пушкин, участник дружеского литературного общества «Вагиков» и «Дашков», оппонент Шишкова. К литераторам старшего поколения скоро присоединяется молодой Александр Сергеевич Пушкин, который в письме к Вяземскому 2016 -го года выражал горячее желание участвовать в невинном удовольствии погребать беседу губителей российского слова. Критические замечания по адресу Шишкова и литературных староверов мы находим уже в одном из первых намечатанных стихотворений Батюшкова «Послание к стихам моим» 1805 год. Но началом систематического наступления новаторов на послужила сатира батюшкова: Видение на берегах леты, написанное осенью 1809 года и получившее широкое распространение в списках, не называя имен, пользуясь остроумными намеками. Автор высмеивает современных поэтов и пигонов, принадлежавших к обоим враждующим лагерям, и классикам и сентименталистов. Среди последних особенно достается князю Шаликову, пастушку, вздыхателю, князю в ролей это все в кавычках. Затем на берегу Лиоты появляется тень именующая себя так. Ас-вез-зело-слабено-хил. Курсив Батюшка. Каждому читателю было ясно, что здесь выведен Шишков. Прибывших вместе с ним поэтов он характеризует следующим образом. Их мысль на небеса вперена, слова Из Библии берут. Стихи их хоть немного жесткий Но истинно баряго-роски. Все эти стихотворцы со своими книжками И книжищами канули в лету. Пощаду получил один Шишков Во внимании громаде его трудов. Бесспорным кандидатом на бессмертие Оказался только Крылов, Произведение которого не потонули в лети. И он пошел обедать прямо в рай. Выражение Батюшкова. Литературная позиция Батюшкова нашла в этом стихотворении отчетливое выражение, признавая заслуги выдающихся поэтов прошлого: Ломоносова, Сумарокова, Княжнина, Богданова. Батюшков не принимает ни классицизма, ни сентиментализма. На следующий год полемическое выступление против реакционеров-классиков появилось в печати. Это было послание Пушкина к Жуковскому. Эпиграф, взятый из Горации, содержит мысль о неизбежности обветшаний в языке одних слов и появление других. Василий Львович Пушкин обвиняет славян в языковом невежестве, в литературной отсталости. Он пародирует шишкову употреблением славянизма вопьет, велигласно, «братья», «ас», «аще», «людие», о только что появившемся лирическом песнопении Шихматова Петр Великий Пушкин пишет «Поэма громкая, в которой плана нет, не песнопение, но сущий только бред». Новый слог поэт Карамзини связывает с новым взглядом. Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно, Тот изъясняется приятно и свободно. Это была страница 90-е, а теперь страница 91-я. Наступает новая литературная эпоха, которую Пушкин связывает с деятельностью Карамзина и Дмитриева. Во вкус сейчас настал великих перемен, и поэт осуждает. В словесности Роском гонит и ненавидит варварский вкус во имя просвещения. Шишков в очередном своем выступлении не применул ответить своему полинисту, обвинив его в вольнодумстве. Василий Вольч Пушкин публикует послание к Дашкову в году, в котором утверждает, что просвещение не вредит благочестию, а знакомство с западной культурой не мешает русским быть. Не замолчал Пушкин и позднее. Со стороны членов беседы любителей русского слова в литературной полемике наиболее активно выступил Шаховской, которого Пушкин Евгений Онегин наделил эпитетом Колки. Ещё в 1805 году Шарховской поставил на сцене комедию «Новый стерн», где в лице графа Пронского сентиментального путешественника зло высмел сентименталистов, последователей Карамзина. Сюжет комедии «Любовь» графа Кмельничихи мелани то есть милания пародирует бедную лису сентиментальный мечтательный барин оказывается в смешном положении автор стремится придать комическую окраску галицизмом и неологизмом карамзина так на реплику графа добрая женщина ты меня трогаешь Мать девушки отвечает, «Ну что ты, барин, перекрестись, я до тебя и не дотронулась». В одной из своих сатир Шаховской иронизирует над жанром сентиментальных путешествий, из которых можно узнать, где путешественник пил кофе, ел и спал, что видел он во сне, кому он вздох послал и больше ничего». Став членом беседы, Шаховской выступил на её заседании чтением своей геройка комической поэмы Расхищенные шубы». В соответствии с поэтикой данного жанра Шаховской, излагая шуточный сюжет, позволяет себе многочисленные выпады по адресу своих литературных противников. Герои его поэмы переплечку Гашпару приходится переплетать «Преслезных странствий семьи, сто жалостных баллад, на нашем языке не наши все писания и подражателям бесчестной подражания». Шаховской утешает себя тем, что эти сочинения лежат в пыли и потому не развращают свет. Опаснее других, переплетенная гашпаром книги Вольтера, Гольбаха, Гельвец и Дидро, враждебное отношение к философии просвещения, связывала Шаховского с группой Шишкова. Страница 92. На чтении расхищенных шуб в беседе присутствовал батюшков, изливший в письме к Яземскому свое возмущение славянами, которые, оградясь щитом любви к отечеству, за которое не проливает ни кровь, а чернила, Оградясь невежеством, бесстыдством, упрямством, гонят озеро, Карамзина, гонят здравый смысл. Возмущение Батюшкова продиктовала, продиктовала ему новую сатиру на архаистов. Называется она «Певец в беседе любителей русского слова». Написана эта сатира при некотором участии Измайлова, распространялась только в рукописных копиях. Батюшков использовал форму незадолго до того появившегося и ставшего популярным стихотворение Жуковского «Певец восстания русских воинов», что, конечно, было не пародией на это произведение, а только средством, усилить сатирическое звучание нового нападения на лже патриотов. И в других стихотворениях батюшкова найдется немало критических замечаний о литераторах того же лагеря. Соратником батюшкова в против классиков рано стал Вяземский, автор многочисленных эпиграмм, сатирических песен, басен, пародий, поток которых начался еще в 1810 году. Таков, например, поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги, в котором Вяземский объединил свои эпиграммы на Шаховского. Вопросам современной литературы Вяземский посвятил ряд своих посланий к батюшкому Жуковскому, к Перу моему. Несколько сатирических стихотворений, направленных против литературных староверов, написал Жуковский «Плач о Пиндаре», «Арио Пагу» и другие. В литературной полемике принял участие молодой Пушкин. Его первое печатное стихотворение «К другу-стихотворцу» в 14 году год содержит ряд колки в замечании по адресу бессменных певцов, авторов творений громких. В 15 году Пушкин написал сатирическую поэму «Тень фон Визина», где он высмел эпигонов классицизма. Шишкова, Шихматова и Шаховского Пушкин заклинил в эпиграмме угрюмых тройка есть певцов. 15-й год. Послание к Жуковскому, шестнадцатый год, молодой поэт призывал друзей истины, разите дерзостных друзей, не просвещения. Из других полимических выступлений известность приобретает сатира Войякова «Дом сумасшедших». Написано в 1814 году, страница 93. Автор клинит не только Шишкова, который, находясь в желтом доме, мажет золотом сусальным пресловутую фиту или Галинчева Кутузова, который зубами бюст грызет Карамзина, но и Шаликова, который страстно прижимает к груди веник, принимая его за букет цветов. Ответным нападением на романтиков со стороны классиков явилась стихотворная комедия Шаховского «Ужок к кокеткам», или «Липецкие воды», поставленная на сцене в 15 году году. Живонаписанная пьеса и светской жизни дала озаритель успех. По сюжету она не была связана с литературной борьбой, но среди персонажей был выведен поэт Фиалкин, вздыхатель, балладник, в котором нетрудно было узнать Жуковского. Шаховской бесцеремонно изобразил в смешном виде поэта, который явился ночью с гитарой под окна записной кокетки, но испугался шороха в кустах, вспомнив о мертвецах, которыми он, автор баллад, питает свой нежный вкус. И полночи петух из костей и в гробах и чу, всё страшно. В них. Но милым все приятно, все восхитительно, хоть невероятно. Страница 93. Легко представить себе возмущение Жуковского и его друзей, присутствовавших на премьере. Арзамасов. Липецкие воды показали что литературные политические реакционеры не собирались складывать оружие. Сделанная ими попытка дискредитировать талантливого представителя нового романтической поэзии была агрессивным актом. Это побудило сторонников нового направления в литературе сплотиться более тесно. И осенью 1815 года они организуют Арзамасское общество безвестных людей или сокращенно Арзамас. На первом собрании присутствовали Жуковский, Тургенев, Дашков, Блудов, Жихарев, Фуваров. В дальнейшем кружку присоединились Связемский, Пушкин, Батюшков, Вояков. «Это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших между прежде приятелями», писал позднее Вяземский. Страница 94 -я. Название общества имеет довольно случайное происхождение. Среди тех ответов, которые последовали со стороны друзей Жуковского на выпад Шаховского письмо к новейшему Аристофану сатирическая кантата Дашкова письмо с Липецких вод и эпиграммы Газимского среди этих ответов одним из самых острых было написанное блудовым видение «В какой-то ограде, изданное обществом ученых людей» – это название. Шаховской изображен здесь завистником и гонителем талантливого и крутого юноши-поэта. В таком непривлекательном виде этот тучный проезжий из столицы. Шаховской был очень толстый предстал перед группой собравшихся в Розамасском трактире эмоциональных любителей литературы. Заимствуя из этого памфлета название своего общества, арозамасцы тем самым противопоставляли себя столичной аристократической чиновной беседе любителей русского слова, для борьбы с которой они и объединились. Эта непосредственная цель определила структуру, ритуал и общий характер Арзамас. Количество его членов было ограничено небольшим числом людей, связанных между собой дружескими отношениями. Президент, то есть председатель общества тайным голосованием, избирался на каждое отдельное собрание. В качестве места собрания общества допускалось не только черток, но и хижина, не только колесница, но и саласки. Это все в кавычках. Заседания разамаса носили шуточный характер. Каждый вновь вступающий член общества обязан был произнести пародийно за упокойную речь на отпечатывание одного из членов беседы. И еще на отпивание. Пройдий на сатирический характер носили и другие выступления на собраниях Арзамаса. В шутливой форме, иногда в стихах, велись протоколы заседаний, большинство которых написано Жуковским. В целях обновления Арзамасцы торжественно отрекались от своих старых имен и принимали новые заимствованная из баллад Жуковского. Жуковский Светлана, Вяземский Осмодеев, Андрей Тургенев Айлова Арфа. Было бы несправедливо не видеть под этими шуточными формами серьезного содержания. «Красный колпак» который по арзамасовскому ритуалу украшал голову очередного председателя, был связан с воспоминаниями о французской революции, принадлежности к абинцу. Свой либерализм арзамасцы подчеркивали обращением граждане. Арзамас в целом противостоял реакционной беседе как организация оппозиционно-либерально настроенных людей. Важным свидетельством является запись в дневнике Тургенева, сделанная после одного из заседаний Арзамасов, на котором его участники отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Смысл разговоров Тургенев резюмирует так. Все согласны в необходимости уничтожить рабство. Правда, это было одно из поздних заседаний Арзамаса уже в 1817 году, когда его состав пополнился некоторыми членами тайного общества будущих декабристов. Но свидетельство Тургенева подтверждает близость эрзамасцев между собой в их антикрепосмических взглядах. Однако полного единства по вопросам политики и организации, где объединились Жуковский и Вяземский, где участвовали будущие реакционеры Уваров и Блудов, не могло быть. С течением времени это обнаружилось в полной мере. Страница 95 -е не представлял собой Арзамас и единого литературного направления. Все его члены были объединены борьбой против эпигонского классицизма. Большинство из них приняло участие в начавшемся романтическом движении. Но такие арзамасцы, как Пушкин или его Яков, не стали романтиками в прямом смысле слова. Это не Александр Сергеевич Пушкин. К различным течениям романтизма примыкали и виднейшие поэты Арзамаса. Так гражданская поэзия Вяземского глубоко отличалась от камерной поэзии Жуковского и Батюшкова. Самый же молодой Арзамасец Александр Сергеевич Пушкин идейно и творчески развивался в направлении к революционному романтизму Поэтому Обычная форма занятий литературных обществ того времени, чтение и обсуждение своих и чужих сочинений в разомарских собраниях занимала меньшее место, чем вышучивание беседы. Поэтому все оттягивалось издание задуманного журнала. Да и самые литературные принципы новой организации были сформулированы в проекте устава Розамаса в слишком общих выражениях. Каких? Образование общего мнения, то есть распространение познаний изящной словесности и вообще мнений ясных и правильных. Это все отрывки из... Проект. Арзамас возник в самом конце литературного периода, ознаменованного борьбой первых русских романтиков с реакционными архаистами. Но в следующем году беседа прекратила свое существование, таким образом исчез непосредственный объект нападения арзамасцев. Вместе с тем становились все более очевидными бесплодность, эпигонский характер позднего классицизма. Жизнь выдвигала перед литературой новые задачи, зарождалось общественное движение дворянских революционеров. Среди арзамассов возникает настроение неудовлетворенности характером деятельности. Общества. В середине 16 -го года Пушкин в послании к пишет «Прямая наша цель есть польза, просвещение, богатство языка и вкуса очищения, но должна лишь у тебя о пользе рассуждать. Глупцы не пристают возиться и писать, Дурачить талию, ругаться, мельпомейни. Смеемся мы тайком, а они кричат на сцене. Нет, явной войной искореним врагов. Подобные мотивы начинает звучать в речах и других разоматься. Более настойчиво говорится о необходимости сдавать журнал. Но у не было для этого прочной идейно-политической основы. Когда же в Разамасе появились новые люди, они попытались придать его деятельности новое направление. В конце 2016 -го года в Разамасе был принят Эн Етургенев, который скоро почувствовал однообразие, устарелость. «Содержание и форма Розамасской критики». После разговора на политические темы с Блудовым Карамзиным Тургенев записывает. Они желают цели, но не желают средств. все отлагают на время. Но есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действии? Есть. Политические убеждения Тургенева были значительно радикальнее взглядов старых Арзамассов. В начале 17-го года в Арзамас вступил другой участник движения декабристов Орлов, который в своей речи убеждал Арзамасцев определить обществу цель, достойнейшую их дарований теплой любви к стране русской. Тогда начнется для Розамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрассудков за пределы Европы, говорил он. Орлов таким образом призывал. Арзамасцам более тесно связать свою деятельность с политической борьбой дворянских революционеров. Третьим их представителем в Арзамасе скоро стал Никита Муравьев. В это же время в Арзамасе появился Александр Сергеевич Пушкин, которому предстояло возглавить революционно-романтическое течение. Но для старых Арзамассов такое направление деятельности было неприемлемо. Политическое размежевание членов арзамаса привело к распаду этой организации в начале 1818 года. Вместе с тем ликвидация арзамаса знаменовала невозможность дальнейшего объединения новаторов-романтиков под одним знаменем. К этому времени рядом с романтическим течением Жуковского-Батюшкова властно заявила о себе другое течение романтизма – активное, гражданское, революционное. Намечался новый фронт борьбы. Она действительно и разгорелась в литературе 1816-1825 годов.